Глава 14. Что там к востоку от гор? На востоке Китая расположена приморская провинция Шэньдун. Дословно это название переводится как к востоку от гор. Горы называются Тайхэньчэнь. Они пролегают от Пекина через провинции Хэбэй, Хэнань и Шаньси. Естественно, они очень красивые, там создано множество парков и заповедников, привлекающих тысячи туристов. Шэньдун, как было сказано, находится к востоку от них, поэтому и получил своё название. Эта провинция исторически играет активную роль в жизни Китая. Самый известный шэньдунец Конфуций. Годы жизни с 551 по 479 год до нашей эры. Его знает весь мир, а его учение оказывает влияние на культурную и общественную жизнь Поднебесной на протяжении 2.500 лет. На родине Конфуция в городе Цюйфу есть туристический комплекс, посвящённый его памяти. Этот комплекс, Пекинский Гугун и императорская резиденция в Чэньдэ, считаются тремя главными древними архитектурными сооружениями в Китае. Комплекс состоит из храма Конфуция, особняка Конфуция и прилегающего леса. Храм Конфуция построен в 478 году до нашей эры. Его можно назвать образцом храмовой архитектуры культа предков в древнем Китае. Особняк был построен во времена династии Сун и является резиденцией прямых потомков Конфуция. Лес же кладбище Конфуция и его потомков. Некоторые называют конфуцианство религией, но мои знакомые китайцы с этим не согласны. Конфуцианство это культурная традиция, свод правил поведения в обществе и организации взаимоотношений в государстве. А конфуциу поклоняются именно в рамках культа предков. Важно отметить, что традиционные для Китая религии, культ предков, даосизм и буддизм гармонично дополняют друг друга. Люди обычно по умолчанию исповедуют одновременно все три, являясь при этом конфуцианцами по поведению. Если вы спросите у китайца, какую религию он исповедует, то скорее всего он назовет одну или две, буддизм и даусизм. При этом дома у него запросто может быть алтарь предков с их именами или даже фотографиями. Так что религиозный синкретизм в той или иной степени характерен для всех китайцев. Другое необычное место, которым гордятся жители провинции, имеет природное происхождение. Это устье реки Хуанхэ, желтой реки, где она впадает в желтое море. Выглядит эффектно. Здесь также создан заповедник, так как в этой местности обитает более полутора тысяч видов диких животных и птиц, в том числе очень редкие журавли. Ещё одно достойное место самая высокая вершина на побережье Китая гора Лаошань, высота которой составляет 1132 м. Это знаменитая даосская гора. В одно время на ней действовали 72 монастыря. Лаошань расположен на берегу моря Она известна своими скалами и ущельями, тихими долинами и прекрасными пейзажами. Поэтому считается, что здесь хороший фэншуй и мощная энергетика. Эту гору с древних времен называют Домом Бессмертных. Есть много легенд о даосах, владевших сверхъестественными способностями и достигших бессмертия, которые ведут уединенный образ жизни на горе Лаушань. Одна из целей даосидма, кстати, как раз состоит в обретении вечной жизни. Некоторые монастыри на горе действуют до сих пор. Вы можете насладиться красивыми пейзажами, китайской экзотикой и даже попросить монахов погадать вам на исполнение желания. Другая известная гора, Тайшань, тоже является священной для даосов. Её высота составляет 1545 м. Император Цин Шихуан, годы жизни с 258 по 210 год до нашей эры. В 219 году до нашей эры поднялся на гору по случаю объединения Китая. С тех пор многие императоры поднимались на Тайшань, чтобы приносить жертвы и общаться с высшими силами. После такого внимания императоров к горе, другие люди, поэты, художники, военачальники, философы и чиновники, естественно, тоже не могли её игнорировать. В разное время Тайшань посещали конфуций, известные поэты Ли Бай и Ду Фу. А также многие другие люди на сотни лет определившие культуру и политику Китая. Тайшань называют символом единства неба и человека. Она всегда была местом силы. На горе насчитывается 29 древних архитектурных комплексов, 128 руин и более 2000 стелы надписей, вырезанных на скалах, а археологи находят там следы пребывания предков китайцев ещё со времён палеолита. В 1987 году Тайшань вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С учетом наличия таких гор, было бы странным, если бы практичные китайцы на них ничего не выращивали. А выращивают они чай. Конечно, объемы не такие большие, как в южных провинциях, и пьют его в основном местные жители и туристы. Например, черный чай с Тайшани при заваривании дает красно-оранжевый цвет и обладает мягким вкусом. Его промышленное выращивание началось только в 1950-х годах. До этого он был скорее штучным товаром для своих. А на горе Лаушань растет свой сорт зеленого чая. Изначально он произрастал в ущельях, его собирали монахи и местные жители. Известный поэт средневековья Ли Бай даже посвятил ему небольшое стихотворение. Так же, как и на горе Тайшань, В середине 1950-х годов на горе Лаошань началось культивирование чая в промышленных масштабах. Более популярный сорт зелёный чай Жиджао. Жиджао название местности, в которой его выращивают. Это самый северный чай в Китае. Разница дневных и ночных температур здесь велика, поэтому Жиджао растёт медленно, но из-за этого считается, что он обладает характеристиками, которых нет у южных чуёв. В нем больше витаминов, минералов и микроэлементов, полезных для человеческого организма. Например, содержание катехинов и аминокислот в нем на 13,7% и 5,3% соответственно выше, чем в южных чаях. Перед тем, как перейти к характеристикам местных бизнесменов, надо сказать о шаньдунской кухне, потому что в соответствии с кулинарной наукой Поднебесной, китайская кухня делится на 8 подкухонь. Шаньдунскую и Семь Южных. Непонятно, почему китайские эксперты кулинарии не ставят в этот ряд кухни Северо-Востока и Северо-Запада Китая. Но то, что все китайцы уважают шаньдунскую кухню, является неоспоримым фактом. Ее называют представителем кулинарной культуры бассейной реки Хуанхэ, а это значит, что, по мнению китайцев, она ни много ни мало стоит у истоков китайской цивилизации. Считается, что конфуцианская школа 2 с половиной тысячи лет назад заложила эстетическую ориентацию местной кухни. Во времена династии Мин и Цин при императорском дворе работало большое количество шандунских поваров. Значительная часть блюд шандунской кухни готовится на пару, варится в воде или запекается. Её нельзя назвать безвкусной, но специи используются очень умеренно. Основная приправа здесь соль. Считается, что она своего рода диетическая и не вредит здоровью. Отличительные особенности Шэньдунской кухни активное использование овощей и лука-шалота, множество вкусных супов и любовь к морепродуктам. Так как Конфуций придавал большое значение ритуалам, важный элемент местной кулинарии подача и сочетаемость блюд. Считается, что блюда должны дополнять друг друга, а не вступать в противоречие. С этой целью на банкетах их подают в определённом порядке. Также есть правила расположения блюд на столе. Конечно, если вы пойдёте в обычный ресторан, то не стоит заморачиваться. Ваши китайские друзья помогут сделать заказ. Из местной кухни я рекомендовал бы попробовать, например, карпа в кисло-сладком соусе. Из-за географического положения провинция активно сотрудничает с Японией и Южной Кореей. Здесь действуют специальные экономические зоны для развития сотрудничества именно с этими странами. В Шэньдуне постоянно проживает много иностранных бизнесменов из разных стран, но наиболее внушительные диаспоры японская и южнокорейская. Все знают, что выйти на японский рынок очень трудно, но для шэньдунских бизнесменов это не проблема. В провинции есть много опытных специалистов с знанием языка, культуры и психологии японцев, а также с приобретёнными связями. Если вы планируете работать на японском рынке, но не знаете, как это сделать, то вам следует отправиться в Шэньдун набраться опыта. Ещё одна особенность этой провинции историческое влияние немцев. В период с 1898 по 1914 год Шэньдун была германской колонией. Это отразилось на внешнем облике провинции. В крупнейшем городе Циндао сохранились немецкие кирхи, особняки колонизаторов, выполненные в германском стиле, а также другие здания с соответствующим колоритом. Самый известный шаньдунский бренд Циндауское пиво. Пивоварня была построена немцем и англичанином в 1903 году. Циндауская пивоваренная компания злейший конкурент Харбинской. Но в последнее десятилетие Цюндаосцы победили Харбинцев и другие пивоваренные компании, заняв первое место в стране по объёмам продаж. Цюндаосская пивоваренная компания даже была официальным спонсором Олимпийских игр 2008 года в Пекине и входит в число 500 лучших мировых брендов. Характерная особенность этой корпорации активная внешнеэкономическая деятельность. Если другие китайские пивоваренные компании обычно ориентированы на внутренний рынок, то пиво Циндао можно купить почти в любой стране мира, причём не только в китайских ресторанах, но и в обычных супермаркетах. Другой шандунский бренд, который представлен в мире ещё лучше, чем пиво, это корпорация Haier. Она является четвёртым по величине производителем бытовой техники в мире. В состав Haier входит более 240 юридических лиц. Она создала локализованные дизайнерские центры, производственные базы и торговые компании более чем в 30 странах. Общее число сотрудников, работающих в структурах Хайер по всему миру, превышает 50 тысяч человек. Сфера деятельности корпорации включает в себя 4 основные отрасли – наука и техника, промышленность, торговля и финансы. В сентябре 2021 года Haier заняла второе место среди крупнейших компаний Китая по количеству патентов на изобретения. Основатель Haier, Джан Жуймин, входит в рейтинг 50 лучших управленцев в мире. Он родился в 1949 году в Шаньдунском городе Лайцзяо. В 1984 году он вместе с партнёрами основал Haier. Причём изначально это была небольшая фирма, главной задачей которой было прокормить её совладельцев. Однако под руководством Джанжуй Миня Хэйр стала промышленным гигантом, вызывающим гордость у всех китайцев. Размер состояния Джанжуй Миня неизвестен. Как самодостаточный и умудрённый жизнью человек, он не афиширует свои активы и доходы. Но в любом случае понятно, что он входит в число богатейших людей Китая. Сокращённое название провинции Шаньдун звучит как Лу по названию княжества, располагавшегося на этой территории около трех тысяч лет назад. Поэтому шэньдунских бизнесменов называют лушанами. У лушанов есть некоторые особенности. Во-первых, они любят укреплять дружеские и деловые контакты алкоголем, поэтому для ведения дел с ними нужно уметь пить. Лушаны придают большое значение межличностным связям, соответственно, с ними надо работать над выстраиванием дружеских отношений. Не следует акцентировать внимание на своём деловом подходе и подчёркивать, что общаетесь с ними только ради получения прибыли. Вообще надо делать вид, что деньги и богатство для вас далеко не на первом месте. Тогда они будут относиться к вам как к другу. Старайтесь вести себя доброжелательно. Если в прошлом вы делали что-то не очень хорошее, то не бравируйте этим, а лучше промолчите. Однажды я видел, как один российский предприниматель стал рассказывать своему Шэньдунскому знакомому о том, что несколько раз разводился. С точки зрения конфуцианской морали, развод это плохо, поэтому бизнесмен испортил впечатление о себе, и дела впоследствии у них не пошли. Конечно, помимо этого, вероятно, были и другие причины, но негативное впечатление стало первым шагом к провалу. Во-вторых, Шэньдунцы очень осторожны и не любят рисковать. Сами они признают, что в деловой деятельности им не хватает авантюризма. Местная бизнес-среда довольно консервативна, и активную роль в ней играют крупные чиновники, землевладельцы и торговцы. Жители Шэньдуна называют прямолинейными и простыми. Отмечается, что их методы ведения бизнеса по сравнению с действиями жителей южных провинций бесхитрысные и понятные, даже можно сказать, примитивные. Они ходят по земле и не ловят журавли в небе. Поэтому считаются надёжными людьми, с которыми можно спокойно и безопасно вести бизнес. В-третьих, бытует мнение, что шэньдунцы не идут против совести, стараются быть чистоплотными в делах и не подводить партнёров. Возможно, это следствие богатого опыта ведения бизнеса с теми же японцами, у которых честное слово зачастую играет более важную роль, чем подписанный контракт. Кстати, сами китайцы говорят, что договоры с японцами Обычно носит относительно рамочный характер, а все детали обсуждаются в устно. Считается, что Лушан лучше сам понесёт убытки, чем навредит своей репутации и подведёт партнёра. Одна из заповедей Шаньдунца звучит так: нельзя провиниться перед другом. Поэтому товары, которыми они торгуют, обычно очень качественные. Лушань избегают неблагонадёжных поставщиков, промысляющих подделками. Однако это означает, что от вас будут ждать такого же отношения. Если вы подружились с Шэндунцем и начали вести совместные дела, надо блюсти репутацию и соблюдать все договорённости.